Теперь римляне могли бы совершенно уничтожить царство Филиппа. И итальяне, преувеличивавшие свою роль в поражении македонского царя, этого и требовали. Но Фламиний не желал уничтожать сильнейшее эллинское государство, которое к тому же могло служить серьезным интересам культуры, охраняя Грецию с севера от напора полудиких фракийцев. Филиппу предписано были приблизительно такие же условия, как Карфагену. Он должен был уплатить контрибуцию в тысячу талантов, сохранить всего пять военных кораблей и пять тысяч человек войска, не воевать с союзниками Рима и отказаться от всех своих владений в Греции. Македония оставалась вся в его власти, за исключением нескольких небольших округов, передавшихся под покровительство римлян еще во время войны. Сибирь и римляне не взяли ничего из принадлежавшего Филиппу и этим обязали не претендовать на значительное вознаграждение и своих бывших союзников. На истмийских играх в 196 году был прочитан декрет, объявлявший все греческие государства свободными. Принят он был с величайшим энтузиазмом, но последствия показали, что свободы мало без умения ею пользоваться, без истинно нравственного достоинства. А тогдашние греки уже совершенно пали. Внутри каждой общины шли интриги, мелкая, себелюбивая борьба партий. Каждая община преследовала исключительно свои маленькие интересы и своим соседям предъявляла несправедливые требования. Нельзя не признать большого искусства и не видеть полного доброжелательства в действии Фламиния, который успел все-таки на некоторое время водворить в Греции сравнительный мир и только против набиса спартанского употребил силу, да и с ним обошелся значительно мягче, чем все ожидали, и чем действительно заслуживал этот вождь бессовестного и необузданного сброда. Независимость Спарты была сохранена, приняты были только меры, благодаря которым спартанцы не могли уже вредить никому другому, кроме самих себя. Фламиний постарался обеспечить спокойный и правильный ход дел своим влиянием, выдвинув в каждой общине к власти действительно лучших людей. В 194 году на съезде в Коринфе, он убеждал греков разумно пользоваться своей свободою и затем отправился в Рим, после чего немедленно увезены были и все отряды римских войск, стоявшие гарнизонами в некоторых пунктах Греции. Заподазривать в неискренности Фламинии и даже сенат римский нет никаких оснований. Они действительно желали вернуть свободу той стране, которую считали своей первоначальную родину и которая стала уже как бы святилищем высших духовных стремлений сколько-нибудь образованных римлян. Не в неискренности был виноват Фламиний, а в увлечении. Он не понял всей глубины того падения греческой государственности, которую он замечал, он верил еще в возможность полного возрождения прежней Великой Греции, и не нашел необходимым применить к грекам суровый контроль и строгое руководительство, которые одни только были бы способны удержать греков в пределах благоразумия, и продлить для них возможность хотя бы до некоторой степени самостоятельного существования.